Червы. Пятница вечер. Она шла к метро и нервно покусывала губы. Афродита, богиня любви. Будто и спина морской не идет, летит, ногами земли не касаясь. Деловой костюм строгого синего цвета, но юбка короткая и ослепительно длинные ноги. Вот они, во всей своей красе. Светлая кудри развивает ветер, глаза. Глаза спрятаны за стеклами солнцезащитных очков, несмотря на то, что погода пасмурная. Того гляди, пойдет дождь но никто не должен видеть ее слез. Ведь она Афродита, богиня любви. Правильно ли она поступила? Сделала ставку на Артема, а он может и не понять ее намеков. Пока его жена в отъезде, надо принять решение. Отпросилась работы пораньше и по его лицу поняла. Что-то подозревает. Если бы только он знал правду, тогда все. Конец. Любви конец. Любви? Отношениям. Но навстречу она все-таки поехала а после почувствовала, как камень упал с души. Пусть. Выбор сделан. Ее жизнь давно уже похожа на грязный ком, который катится и катится, цепляя все больше и больше грязи. Она настолько вывалилась в этой грязи, что дальше уже не страшно. Дальше некуда. На нее почти все оглядывались. Женщины с завистью, мужчины с восторгом. Счастливая внешность. Не поскупилась мать природа. Рост метр семьдесят семь. Девяносто шестьдесят девяносто в наличии. Блондинка, ноги длинная походка от бедра. Одним словом, стандарт. Этот стандарт ее и погубил. Она слишком похожа на всех остальных высоких длинноногих блондинок. Без изюминки. Огонька в ней нет, жизни нет, как говорил фотограф-профессионал, делавший ее портфолио. Замени Ингу другой длинноногой блондинкой. Никто и не заметит. А что сделать, чтобы запомниться? Людям, продюсерам, бесконечным любовникам, которые обещают до того, как окажутся в постели золотые город А после не помнят даже ее имени. Это беда Инги. Она не запоминается. Про нее можно сказать только одно. Красивая. А какая? Блондинка? Блондинок много. 90-60-90? Стандарт. Нос прямой. Рот небольшой, не маленький В меру. Стандарт. Вот и эти, что шею сейчас сворачивают. Зайдут в метро, сядут в вагону уедут. И забудут. Может, какой-нибудь подросток, чьи гормоны играют, скажет приятелю, захлебываясь слюной. Видел сегодня у метро обалденную девицу. А какую? Блондинку. Тридцать лет жизнь не сложилась, несмотря на длинные ноги, несмотря на девяносто-шеесядесят-девяносто. Два года назад встретила у метро подружку, с которой начинали в модельном агентстве. Случайная встреча. Шел месяц март. Ах, этот март. Для нее месяц перемен. Каждый март что-нибудь дослучается. Да Плохое или хорошее. Но непременно. Она шла к метро, подружка же выскочила из сверкающего на солнце Мерседеса и кинулась в киоску за сигаретами. Все еще не веря своим глазам, Инга ее окликнула. «Светка, ты?» И вспомнилась. Ранняя весна, презентация Винна в ВВЦ. Их тела раскрашены под картины известных художников. В моде-боди-арт. У нее на теле Айвазовский. Блондинка, глаза голубые. Ей идет морской пейзаж. А Светка – тавангок, сама яркая, рыжая, на носу веснушки. Платье короткое, совсем прозрачное, спины голые до да попы. А на улице – ранняя весна. Холодно, просто жуть. В огромном павильоне сквозняки. И непонятно, то ли это морской пейзаж окрашивает кожу в синий цвет, то ли жуткий холод. У них со Светкой зубы тогда стучали. Приходилось согреваться теми самыми винами, нацаживая их прямо из бочек в одноразовые стаканчики. К концу презентации обе были хороши. И Светка, отхлебываясь потыка чес-пластикового стаканчика, сказала — «Все. Хватит. З…з…завязываю». «И что будешь делать?» «Что-что? замуж выйду. За кого?» «Есть тут один». «Деньги. Фирма». «Проблема? Женат». «И?» «Чем черт не шутит? А вось повезет. Не камень же он в самом деле. А я, девочка, горячая». И синяя от холода Светка лихо тряхнула рыжими кудрями. Потом она исчезла. И вот вам, пожалуйста, на белоснежном Мерседесе. Шубка норковая, а воротник-то из шиншилы В ушах бриллианты и какие. Вся в шоколаде, подружка. Светка, неужели ты? А ты все пешком, подруга? Прищурила Светка огненный глаз. Все такая же рыжуха и веснушки на носу. Нравится же кому-то. Как сама? Плохо. Помнишь ту презентацию? А спотыкач? Помнишь? Ну? Свалилась я с воспалением легких. До сих пор в себя не приду. Сбережения ушли на врачей. У меня же ни регистрации, ни московского страхового полиса. Тридцать на днях стукнуло. Пачки сигарет в день. Без бутылки пива никак. Что со мной будет, Светка? Сопьешься. К маме и папе не тянет еще? О чем ты? Ладно. В память о коллекционных винах. Садись в мою тачку. Вижу, есть хочешь. Поедем, поговорим. Не имей 100 рублей. Вот с тех пор и закрутилась. Счастлива ли она? Строгий костюмчик синего цвета, туфельки в тон, бесцветный лак для ногтей, телесного цвета колготки и почти невидимая помада. Полупрозрачное платье и кокетливые черные чулочки на кружевном поясе остались в прошлом. Весь позор в прошлом. Ой ли? Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок. Это про нее. Расхлебывай теперь. Мобильный телефон звонит. Это артём ищет ее, ждет. Но на дисплее высветился другой номер не может быть все еще не веря в случившееся инга тронула пальцем мобильник и тихо сказала в трубку да инга даниил что ж так неуверно неужели не узнала или у тебя нет определителя номера есть но не ждала да чего ты хочешь я хочу он рассмеялся как мало пройдено дорог понимаю как ты ко мне относишься Но ты тоже должен понять. Понять тебя? Ха-ха. Понять. Дешевая ты шлюха. И только-то. Перестань. Ну чего ты хочешь? Встретиться? Всего лишь. Понимаю не ко времени. Может быть ты по старой памяти заглянешь к нам в дом? Сделаешь уборку, соберешь грязное постельное белье, приготовишь ужин. С ума сошел. А что, брезгаешь теперь? Высоко взлетела Я этим больше не занимаюсь. «Ну, милая, не упряемся. Завтра всем. У меня другие планы. Советую отменить», – жестко сказал он. «Узнаешь много интересного». Она вдруг вспомнила сегодняшнюю встречу. А это, кстати, что Даня объявился. Он сам этого захотел. Сам позвонил. Вот и выход из создавшейся ситуации. «Хорошо. Я приеду». «Умница». «Значит, завтра всем?» да Номер маршрутки маршрутке еще помнишь? Или успела обзавестись машиной? Я приеду на такси. Я оплачу. Да пошел ты! Милая, у тебя какие-то проблемы? Об этом мы поговорим. До встречи. Все, отбой. Да чего же неприятно слышать его голос. Увидев его впервые, она подумала. Какой красивый мужчина. Глядишь его в серо-голубые глубокие глаза, похожи на речные омыты. И сердце замирает. Теперь понятно от чего. От страха, от ужаса. Потому что омуты его глаз просто ледяные. Не смотри подолгу, утонешь. Вновь звонит мобильник. На этот раз Артем. Инга, ты где? У метро. А ты? В машине, еду домой. Я уже освободилась. Хорошо. Встретимся через полчаса возле нашего универсама. У входа. Успеешь? Да. Артем не должен знать, где она находится. Полчаса? Пусть будет полчаса. Я тебя там подхвачу. Купим продуктов на ужин и ко мне. Идет? Или ты в ресторан хочешь? Насчет завтрашнего. Да, насчет завтрашнего дня. Мы хотели поехать в... Так я хотел тебе сказать, что... Я хотел сказать, что... Не могу. Не могу. Я вынужден уехать, малыш. Я тоже. Вечером мы это обсудим. Да что там обсуждать, насторожилась она. Мне сегодня позвонила подруга. У нее юбилей, свадьба. И сколько лет? Сколько? Два или три. Это не телефонный разговор. Через полчаса. Через полчаса жду. Интересно, куда он собрался? Неужели к тестью в гости? А что? У них дела. Нюрка к корову улетела на Кипр вместе с детьми. Вот у кого жизнь малина. Теща может проявить беспокойство, как там любимый зать проводит выходные в отсутствие жены? Любит ли Артем свою половину? Нет, конечно. Это брак по расчету. А ее Ингу любит? Даже если любит, это ничего не меняет. Он прочно увяз в браке, в детях, в делах фирмы. У них с Ингой нет будущего. И сегодняшний ее поступок ничего не меняет тоже. Но как хочется верить. Верить и надеяться на лучшее.